Виктор Старицын, Боевой, 41 год, Если завтра война, Роман. Тьмы низких истин мне дороже, Нас возвышающий обман. Александр Сергеевич Пушкин Преамбула от автора В отличие от известного Чукчи, героя анекдотов, автор всего труда не писатель, а читатель. Примечание. Анекдот. Пришел Чукча в редакцию и принес свою рукопись. Редактор взял рукопись, начал читать и потерял дар речи. Потом пришел в себя и спрашивает Чукчу, «Ну, а вы, прежде чем сами взялись писать, хоть что-нибудь прочитали? Чехова или Тургенева хотя бы?» Чукча гордо ответил, «Чукча не читатель, Чукча писатель». В детские годы, прошедшие в авиационных гарнизонах в разных концах СССР, автор, как правило, был самым активным читателем гарнизонных библиотек. Особенно нравилась автору научная фантастика Верн, Уэллс, Беляев, затем стругацкие Лем, Азимов. Кроме того, с интересом проглатывалась всякого рода литература на военную тему, включая даже военные мемуары. В юношеском возрасте автора особенно заинтересовал начальный период Великой Отечественной войны, так как он таил в себе явную загадку. Как могла? Непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед, рабочая крестьянская Красная Армия потерпеть сокрушительное поражение, откатиться в 1941 году до Москвы и Ленинграда, а в 1942 году до Сталинграда и Орджоникидзе. Тем более, что никаких серьезных объяснений причин катастрофы в литературе не было. Да и самой литературы по начальному периоду было загадочно мало, а та, что была, явно умалчивала о действительных причинах разгрома. Единственная официальная причина внезапное нападение явно была слабовата и притянуто за уши. Затем были 38 лет трудовой деятельности микроэлектроника, телекоммуникации. Тем не менее, автор продолжал читать все, что ему попадалось по сорок 1941 году. Информационный прорыв произошел в нулевые годы. По начальному периоду Великой Отечественной войны вышло столько литературы, сколько ни по какому другому. Поражение рабочей крестьянской Красной Армии в 1941 году оказалось именно катастрофой, предопределившей тяжелейший ход всей войны для Советского Союза. Потери в войне оказались безмерно велики – 27 миллионов жизней больше, чем потери всех остальных государств участников Второй мировой войны глубокое уважение авторам классики Остафьев Быков Васильев считают, что такая потеря лучшей части русского народа подорвала его становой хребет его генофонд вероятно они правы Отсюда логично вытекает и застой, и развал СССР, и бандитский, а затем воровской капитализм. К концу нулевых годов все причины и предпосылки катастрофы 41 -го года были самым подробным образом препарированы. Тем не менее до сих пор не было серьёзных попыток смоделировать начальный период войны и перекинуть потери советского народа, при условии, если бы СССР серьезно по уму готовился к отражению германской агрессии. Оказавшись в положении пенсионера имея вследствие этого избыток свободного времени, автор решил рискнуть и сделать такую попытку, причем в жанре альтернативной истории, учитывая свою давнюю любовь к научной фантастике. Чем черт не шутит? Вдруг получится? Предисловие Как ни странно, несмотря на огромный фактический материал, ставший доступным в постперестроечное время, разные авторы называют совершенно различные причины катастрофы 1941 года. Виктор Суворов и Марк салонин как известно, считают, что Сталин сам собирался напасть на Германию и поэтому не готовил армию к обороне салонин называет дату 23 июня, а Суворов — 6 июля 1941 года. Вполне вероятно, что Иосиф Виссарионович действительно держал камень за пазухой, но весьма сомнительно, чтобы он собирался нападать в 1941 году. Наступление — значительно более сложный вид, боевых действий по сравнению с обороной, а опыт 1941 -го года показал, что рабочий крестьянская Красной Армии на тот период даже обороняться толком не умела. При всем различии отношений к персоне Иосифа Виссарионовича дураком его не назовет никто. Тем более у него перед глазами был опыт боевых действий рабочей крестьянской Красной Армии в Финляндии и Польше в 39 и 1940 годах. Отмечу, что роль лично Сталина в Великой Отечественной войне до сих пор является предметом самых непримиримых дискуссий. Одни считают генералиссимуса Сталина отцом победы и с пеной у рта утверждают, что если бы не вось, то СССР никогда не выиграл бы войну. Другие не менее убежденно заявляют, что именно вследствие преступных ошибок Сталина Красная Армия потерпела в начале войны сокрушительное поражение. И только благодаря огромным жертвам советского народа удалось переломить ход войны и сломать хребет фашистскому зверю. Мухин и Мартиросян кивают на генералитет, который, по их мнению, в значительной части предал СССР и коммунистические идеалы, а в другой части был просто некомпетентен. То есть генералы-предатели и генералы-дураки саботировали мудрые дальновидные указания товарища Сталина и общими усилиями одни по дурости, другие сознательно подставили армию под разгром. Выходит, мало товарищ Сталин сажал и стрелял этих генералов в тридцатые годы. Но дело в том, что те генералы, которых вождь всех народов не посадил и не расстрелял, воевали ничуть не лучше, а во многих случаях и значительно хуже других, случайно недостреленных и позднее выпущенных. Да и зачем генералам, которые при советской власти жили весьма неплохо в сравнении с основной массой народа, злоумышлять против отца родного, а тем более составлять заговоры, что опасно для жизни? Что же до некомпетентности, то тут возразить нечего. Если преданность линии партии, позволяло продвигаться по карьерной лестнице быстрее, чем деловые качества и воинский талант, то генералитет, естественно, оказался некомпетентным. Верховский и Тирмос выдвинули весьма экзотическую гипотезу о том, что Сталин сознательно подставил армию под разгром, чтобы предстать перед мировым сообществом в роли жертвы агрессора Гитлера. Это предположение лежит вообще за гранью рационального. Во-первых, Иосифу Виссарионовичу было глубоко наплевать на мнение Черчилля, Рузвельта и прочего капиталистического окружения. А во-вторых, если бы он такую цель действительно имел – достаточно было подставить под вермахт только пограничные войска и отдать территорию до старой границы максимум. Отдавать половину европейской части СССР и всю кадровую армию для демонстрации своего миролюбия как-то чересчур. Тем не менее... В большинстве книг, посвященных начальному периоду Великой Отечественной войны, дается вполне объективный анализ предвоенного состояния рабоче-крестьянской Красной Армии, советской промышленности, общества и хода боевых действий. Особенно хочется выделить книги Ирина Архова, Переслегина, Шапталова. Бешанова, Кисличенкова, Егорова. Видимо, потому что тема Великой Отечественной войны слишком глубоко задевает каждого соотечественника наиболее беспристрастный и потому объективный и сбалансированный анализ начального периода Великой Отечественной войны, по мнению автора, удался иностранцу Дэвиду Гланцу в книге Колосс поверженный. По мнению Гланца, важнейшими причинами катастрофического поражения сорок первого года явились иррациональное поведение Сталина, вызванное верой в собственную непогрешимость в сочетании с параноидальной подозрительностью. Отрицательное влияние чисток в среде военных на ход реформ в армии. Недоразвитая экономическая и коммуникационная инфраструктура СССР. Нехватка вооружений, средств связи, машин и материально-технического обеспечения. Неготовность армии к войне в 1941 году вследствие незавершенности реформ. Как известная реорганизация и перевооружение армии должны были завершиться к середине 1942 года. Введение По мнению автора, существует три главные причины, сочетание которых и привело к катастрофе 1941-го, да и 1942-го годов. Все остальные причины являются частными следствиями трех основных. Первая причина. В конце 30-х годов психология Сталина претерпело обычное для всякого неограниченного властителя изменение. Он уверовал в собственную непогрешимость, стал настолько самоуверенным, подозрительным и безжалостным, что это отмечалось даже его ближайшими соратниками. Из его собственного геополитического анализа следовало, что Гитлер ни за что не рискнет воевать на два фронта – то есть, не завершив войну с Англией, на СССР он не нападет. Под этим выводом имелись более чем веские основания. Все немецкие военные теоретики категорически не рекомендовали воевать на два фронта. Да и развитие событий подтверждало такой вывод Сталина. В сороковом году Гитлер занимался Францией, а в 1941-м двинулся на Балканы и в Северную Африку с очевидной целью затруднить транспортные коммуникации между азиатскими колониями Англии и метрополией. Кроме того, дружественные отношения с СССР представляли Германии важные экономические преимущества. Поэтому Сталин был уверен, что в 1941 году Гитлер на СССР точно не нападет. В 1942 году, возможно, если успеет разделаться с Англией. Однако отец народов не учел авантюрного характера Гитлера, а также крайне низкой оценки Гитлером боеспособности Красной Армии, и прочности советского строя. Сталин и предположить не мог, что его друг Адольф понадеется разгромить СССР в скоротечной летней кампании, так же, как он это проделал с Польшей и Францией. Думается, прав Шапталов, В своем предположении о том, что Сталин ожидал вторжения лучшей части вермахта на Британские острова в 1942 году, чтобы ударить в этот момент всеми силами в спину другу Адольфу. Именно поэтому реорганизация рабоче-крестьянской Красной Армии должна была в основном завершиться к середине 1942 года. Переходится признать, что в 1939-1941 годах из двух тиранов Гитлер оказался хитрее. Адольф писал в своем письме Иосифу от 14 мая 1941 года, что опасается провокации со стороны своих генералов, которые якобы хотят спровоцировать войну с СССР чтобы избежать нападения Германии на Англию. Текст этого письма принципиально важен для понимания логики дальнейшего развития событий. Настоятельно рекомендую читателю ознакомиться с текстом письма, приведенного в приложении 10, поскольку Сталин не доверял ни на грош своим собственным генералам, Он купился на эту уловку друга Адольфа. Именно этим объясняются маниакальные требования Сталина не поддаваться на провокации, которыми Сталин фактически разоружил армию перед нападением вермахта. Вторая причина. Это на самом деле низкая боеспособность Красной Армии в 1941 году. В этом Гитлер был недалек от истины. Аресты и расстрелы большей части генералитета и значительной части командного состава армии в 30-х годах в сочетании с резким количественным ростом армии во второй половине 30-х годов вызвали катастрофическое падение уровня компетентности командного состава на всех уровнях от взвода до генерального штаба. Это падение было отмечено всеми иностранными разведками. Именно этим объясняются плачевные результаты кампаний 1939 и 1940 -го годов в Финляндии и Польше. В результате репрессий офицеры, как правило, имели реальный опыт командования на один-два уровня ниже тех должностей, которые фактически занимали. Кроме того, репрессии подорвали боевой дух воинской касты, лишили офицеров инициативности и уверенности в себе, без чего военный человек не боеспособен. Следует предположить, что под каток репрессий Попали прежде всего талантливые, неординарные командиры, которые своей неординарностью вызывали зависть, посредственностей и, следовательно, становились объектами доносов. В самом деле, зачем командиру А стремиться превзойти своего начальника, командира Б, в воинских знаниях и умениях, когда... Проще написать донос, и продвижение по службе произойдет само собой. Многолетние чистки привели на верхние уровни воинской иерархии прежде всего офицеров-коммунистов, слепо следующих извилистой линии партии в ущерб талантливым и самостоятельным военным специалистам ну и, конечно, беспринципных карьеристов, умело маскирующихся под преданных коммунистов. В итоге, в начале войны, подавляющее большинство командного состава армии продемонстрировало полную профнепригодность. Третья причина. В книге Марка Солонина на основе анализа соотношения потерь Красной Армии в живой силе и в вооружении убедительно показано, что в 41-м и первой половине 42-го годов среднестатистический солдат совершенно не горел желанием отдать свою жизнь за коммунистический режим. В самом деле... Большинство рядовых бойцов – это крестьянские дети, которым в 30-32 годах было не меньше восьми лет, и которые прекрасно помнили и коллективизацию, вылившуюся в принудительную конфискацию земли и скота у крестьян, и раскулачивание, под которое попали и зажиточные крестьяне, и значительная часть середняков, и голод – 32 33 -го годов по данным википедии в результате коллективизации и раскулачивания было выслано в отдаленные регионы страны 500 тысяч крестьянских семей или 2,5 с миллиона человек зачастую спец зимой привозили в сибирь и пешком загоняли в глухую тайгу без всяких средств к существованию. Вследствие принудительной и полной конфискации у крестьян, выращенного в 1932 году урожая, страну охватил голод. Голодали 66 миллионов человек в России, в Казахстане и на Украине. От голода и вызванных им болезней умерло около семи миллионов человек. У автора «Дед по отцу» в Гражданскую был красным партизаном в Забайкалье, а дед по матери в Тамбовской области был раскулачен и выслан с семьей в Забайкалье. Семья деда голодала, но, к счастью, все четверо детей выжили. В итоге столь мудрой политики Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков и лично товарища Сталина в начале войны рядовой боец без особых угрызений совести бросал винтовку и сдавался в плен. У крестьянских детей была надежда, что немцы ликвидируют колхозы и вернут землю крестьянам. И уж точно хуже, чем при большевиках, крестьянину не будет. Официальной пропаганде о зверствах немцев рядовой боец не верил. Только когда народная молва донесла, что немцы пленных морят голодом, колхозы не распустили. Крестьян обирают и вообще русских за людей не считают. То есть где-то с середины 1942 года крестьянские парни начали воевать по-настоящему. Именно тогда война и стала отечественной. Все остальные причины поражения Красной Армии в начале войны, такие как разоружение укрепленных районов на старой границе, неудачная дислокация соединений, отсутствие запчастей к танкам, размещение складов вооружений вблизи границы, неудачный план прикрытия границы, скученное размещение авиации на небольшом числе приграничных аэродромов, неосвоенность новых самолетов летным составом, никуда не годная связь, и многие-многие другие, по мнению автора, являются следствием трех фундаментальных факторов. Автору крайне интересно представить, как развивались бы события в 1941 году и в последующем, если устранить или хотя бы минимизировать влияние трех главнейших причин катастрофы. Поскольку все три причины имеют общий корень – однопартийную диктатуру коммунистической партии, персонифицированную в отце всех народов товарища Сталине, для минимизации действия всех трех причин приходится применить минимально необходимое воздействие – удар по психике Иосифа Виссарионовича. По отзывам его ближайших соратников, после шока, вызванного поражением рабоче-крестьянской Красной Армии в приграничном сражении, товарищ Сталин утратил свою былую самоуверенность, стал прислушиваться к мнению специалистов, да и вообще вернулся с высот своей непогрешимости на реальную почву. Автор решил нанести этот удар по психике Сталина осенью 1939 года, когда еще было время минимизировать последствия трех вышеуказанных причин. Это единственный прием, который вынужден применить автор. Всё дальнейшее развитие событий предоставляется их естественному ходу.